Вскоре её улыбка вернулась, когда она взяла следующий переплёт. Во время чтения её разум был занят чем-то другим. Среди всех стражей этажей был один, с которым она должна быть наиболее бдительной – Демиург. Когда действия против священного королевства подошли к концу, Демиург был занят путешествием по всему миру, чтобы создать разведывательную сеть с центром в Назарике. Для Альбедо такая организация могла бы стать проблемой. Было бы хорошо ее Альбеда, сама смотритель стражей, но не исключено, что новая должность будет передана Демиургу. Это стало бы проблемной ситуацией. По возможности она бы с удовольствием взяла власть над этим в свои руки, поставив во главе агентства легко управляемую марионетку. На ум пришло несколько лиц, но им каждому из них чего-то не доставало. Если я не смогу получить эту должность, то единственным подходящим кандидатом с большим отрывом будет актер Пандоры. Было бы очень трудно отобрать у Демиурга столько властного контроля. Произойди это, и для него не было бы невозможным узнать о истинных намерениях Альбеда. В таком случае это стало бы серьезным поводом для беспокойства. Наверное, сейчас лучше не делать ничего прометчивого. Ее старшая сестра могла бы быть достойным выбором, но она не была союзником, которому Альбеда могла доверять безоговорочно. Если она выяснит истинные намерения Альбеда, они вполне могут стать врагами. Ее младшая сестра – сильнейшая личность в Назарике, вероятно, останется рядом с ней, даже если она узнает о плане Альбеда. Однако, это произойдет только потому, что ее господин приказал ей подчиняться командам Альбеда. Вздох. Какой бардак. Нехватка кадров. Нет, им не хватало не только лишь рабочей силы. Существует также вопрос средств, которые сама Альбеда свободно может потратить. В таком случае план ее господина по развитию операций за пределами Назарика сработал в ее пользу. Реорганизованная гильдия искателей приключений может быть под моим... Действием Маре. Нужно сторожиться Ауры. Под командованием Кацита. Информация от Виктима. Ценность транспортной сети Шалтир. Накопление секретного фонда из гильдии торговцев. Рабочая сила. А также Демиург и эта девушка, да. С небывалым для людей мастерством, Альбеда потребовалось лишь мгновение для рассмотрения вопросов с различных точек зрения, после чего ее брови слегка нахмурились. «Это не сработает, я должна быть осторожна с Демиургом. Связываться с этой девушкой тоже было бы слишком опасно». Если я не буду осторожна, она может стать соперником, которого я должна опасаться даже больше, чем Демиурга. Она завершила другое задание, размышляя о всевозможных стратегиях, и потянулась за следующим переплетом. Переплет содержал небольшое количество информации, либо была предоставлена новая проблема, либо он был подготовлен кем-то, не привыкшим к оформлению документов, например, Шалтир. Альбеда взглянула на обложку под заголовком «Касательно проблем команды, поддерживающей управление зерном в Святом Королевстве». Видимо, это началось недавно. Альбеда ничего не могла вспомнить в отношении этой проблемы. Что-то случилось? Альбеда моргнула несколько раз во время чтения, и тут ее глаза широко раскрылись. Она прочитала это снова с самого начала, и убедившись, что там нет метафор или лжи, ее рот слегка приоткрылся, словно в оцепенении. Ее обычно благородное лицо казалось весьма задаченным. Как будто она была не в состоянии понять прочитанное. У Альбеда, одной из величайших умов Назарика, возникло редкое выражение лица, говорившее о серьезности ситуации. Несмотря на это, ее ясный ум все еще работал полноценно, обдумывая причину и возможность возникновения проблемы. Весьма вероятно, что девушка предала нас, но... Приняла ли она лучшее предложение от другой организации? Но, согласно моему суждению, наше предложение невозможно было перебить. Нет, пока что ничего не подтверждено. Снова недостаток информации. Эх. Кто бы ни представил этот доклад, он должен будет объяснить ей все в деталях. В то же время она должна обсудить этот вопрос со своим коллегой Демиургом, который, вероятно, тесно связан с этой проблемой. Отчетки ее господину придется попридержать до тех пор. Она посмотрела для, э, два других отчета и подтвердила, что они не так важны, и сказала горничной, стоящей позади нее, «Мы должны провести экстренное совещание. Сначала я пойду на седьмой этаж, чтобы обсудить этот вопрос с Демиургом. Если кто-нибудь придет ко мне, скажи им, что я сейчас отсутствую». Она активировала кольцо Айнс Олгона на левом безымянном пальце, едва закончил диктовать свои приказы. Как смотритель «Стражи этажей» она всегда обязана помнить, где находился каждый из них. Демиург только что закончил свою работу в Святом Королевстве. Для подготовки планов против Совета Агрант, Текратии Слейн и Альянса Городов-Государств он должен был вернуться в свою обитель на седьмом этаже. Не будь Демиурга там, ей пришлось бы найти Энтому и приказать ей использовать сообщение или попросить ее старшую сестру разузнать его местоположение. Держа это в уме, Альбеда приступила к телепортации. В это время в столице королевства Реэстис, в замке Роленте располагался Валенсийский дворец, внутри которого находится канцелярия королевской семьи. В канцелярии, где свой долг выполняли поколения королей, его законного владельца Ранпосы III нигде не было видно. Вместо него комнату занимал второй принц Занак Валерион Игана Райль Вальсельф. Лицо Занака помрачнело, когда он уставился на представленные документы, и тяжелый вздох вырвался изо рта. Конечно, никто не мог сохранить веселые выражения лица после прочтения упомянутых документов, ведь их содержание детализировало текущее состояние королевства. Во время битвы на равнинах Кас. хотя было бы точнее назвать это бойней, значительная часть населения королевства погибла, тем не менее нанесенный королевству урон не был смертельным. Его население составляло около 9 миллионов человек, из которых 180 тысяч умерли. Всего лишь около 2% потерь от общего числа. К тому же многие из них были вторыми или третьими сыновьями фермеров, так что они были практически запасными людьми. В остальном они потеряли учеников без какого-либо опыта. Таким образом, хотя говорить так вслух было бы жестоко, от их смертей не было потеряно ничего ценного. Тем не менее они все же потеряли 4% своего мужского населения, тех, кто был молод и силен в придачу. Негативное воздействие такой потери постепенно становилось очевидным, и это было ясно изложено в документе. Занак громко вздохнул, положив бумаги на стол. Его взгляд сместился на другого человека в комнате. «Эй, сестра, как бы ты это решила, будь ты главной?» Услышав вопрос, сидевшая на шезлонге вдалеке от него сестра, Реннер Тьер Шарделон Райль Вальсельф, приподняв голову, улыбнулась. Улыбка Реннер, которая просматривала другие документы, была несколько беспокойной. «Даже если вы спрашиваете, что бы я сделала, дорогой брат, как я могу вам ответить, не имея достаточно сведений касательно вашего вопроса?» «Вот, взгляни». Занак не стал возиться с объяснениями и просто протянул лежавшие перед ним документы. Реннер встала, подошла к Занаку и взяла их у него. «Это...» Посмотрев документ сверху донизу, Реннер ответила в обыденном тоне. «Это... с этим ведь ничего не поделать». «Господи...» Занак обратил свой взор к небесам. «Если так решила его сестра, обладавшая интеллектов намного превосходящим его собственный, то они и правда уже ничего не могли поделать». Но, как правители, они не могут сдаться перед чем-то подобным так легко. Неужели вас это настолько беспокоит? Хоть силы страны и временно ослабли? Главное, что временно. Полагаю, это не настолько серьезное основание для каких-то действий, не так ли? За ослаблением страны начнутся смерти от голода среди народа. Разве нет? Бесчисленные стычки с империей привели к тому, что люди по сей день не могут сберечь достаточность зерна и в таких условиях они вынуждены были передать управляемый непосредственно королем ключевой зернопроизводящий регион Эрантел в руки колдовского королевства. Потеря солдат на поле битвы означала потерю значительной части рабочих сил на полях. Возможно, сейчас последствия и не так заметны, но через несколько лет снижение производства зерна может привести к такому стремительному повышению цен на зерно, что бедные не смогут его себе позволить. Нет, точнее сказать не может, а определенно приведет. Согласна. Скажи мне, дрожайшая сестра, если это настолько несерьезно, то что мы будем делать, когда засуха или заморозки приведут к неурожаю?